211. Жалость для слабых. Сильный дух не нуждается ни в сочувствии, ни в жалости. Несчастные люди и очень хотят, чтобы их жалели. Запомните, сильному не нужна жалость. Она его унижает и лишает сил. Не стремитесь вызывать на себе жалость от человека. Это ложная и вредная установка сознания. И даже сочувствия и понимания не надо. В одиночестве поспешает избранный мною, не нуждаясь в поддержке людей. У него одна поддержка учитель.